Глава третья. Русский император, между тем, более месяца уже жил в Вильне, делая смотры и маневры. Ничто не было готово для войны, которой все ожидали, и для приготовления к которой император приехал из Петербурга. Общего плана действий не было. Колебания о том, какой план из всех тех, которые предлагались, должен быть принят – только еще более усилились после месячного пребывания императора в главной квартире. В трех армиях был в каждой отдельный главнокомандующий, но общего начальника над всеми армиями не было, и император не принимал на себя этого звания. Чем дольше жил император в Вильне, тем менее и менее готовились к войне, уставшие ожидать ее. Все стремления людей, окружавших государя, казалось, были направлены только на то, чтобы заставлять государя, приятно проводя время, забыть о предстоящей войне. После многих балов и праздников у польских магнатов, у придворных и у самого государя в июне месяце одному из польских генерал-адъютантов государя пришла мысль, дать обед и бал государю от лица его генерал-адъютантов. Мысль эта радостно была принята всеми. Государь изъявил согласие. Генерал-адъютанты собрали по подписке деньги. Особа, которая наиболее могла быть приятна государю, была приглашена быть хозяйкой бала. Граф Бенниксон, помещик Виленской губернии, предложил свой загородный дом для этого праздника, и 13 июня был назначен обед, бал, катание на лодках и фейерверк в закрытии загородном доме графа Денниксона. В тот самый день, в который Наполеоном был отдан приказ о переходе через Неман и передовые войска его, оттеснив казаков, перешли через русскую границу. Александр проводил вечер на даче Бениксена, на бале, даваемом генерал-адъютантами. Был веселый, блестящий праздник. Знатоки дела говорили, что редко собиралось в одном месте столько красавиц. Графиня Безухова, в числе других русских дам, приехавших за государем из Петербурга в Вильну. была на этом бале, затемняя своей тяжелой, так называемой русской красотой, утонченных польских дам. Она была замечена, и государь удостоил ее танца. Борис Друбецкой, «un garçon», холостяком, как он говорил, оставив свою жену в Москве, был также на этом бале, и хотя не генерал-адъютант, Был участником на большую сумму в подписке для бала. Борис теперь был богатый человек, далеко ушедший в почестях, уже не искавший покровительства, а на ровной ноге стоявший с высшими из своих сверстников. В двенадцать часов ночи еще танцевали. Элен, не имевшая достойного кавалера, сама предложила мазурку Борису. Они сидели в третьей паре. Борис... Хладнокровно поглядывая на блестящие обнаженные плечи, Элен, выступавший из темного газового с золотом платья, рассказывал про старых знакомых и вместе с тем, незаметно для самого себя и для других, ни на секунду не переставал наблюдать государя, находившегося в той же зале. Государь не танцевал, он стоял в дверях и останавливал то тех, то других теми ласковыми словами, которые он один только умел говорить. При начале мазурки Борис видел, что генерал-адъютант Балашов, одной из ближайших лиц к государю, подошел к нему и непредворно остановился близко от государя, говорившего с польской дамой. Поговорив с дамой, государь взглянул вопросительно и, видно, поняв, что Балашов поступил так только потому, что на то были важные причины, слегка кивнул даме и обратился к Балашову. Только что Балашов начал говорить, как удивление выразилось на лице государя. Он взял под руку Балашова и пошел с ним через залу, бессознательно для себя расчищая с обеих сторон сожжение натрия широкую дорогу, сторонившихся перед ним. Борис заметил взволнованное лицо Аракчеева, в то время как государь пошел с Балашовым. Аракчеев из-под лобья, глядя на государя и посапывая красным носом, Выдвинулся из толпы, как бы ожидая, что государь обратится к нему. Борис понял, что Аракчеев завидует Балашову и недоволен тем, что какая-то очевидно важная новость не через него передана государю. Но государь с Балашовым прошли, не замечая Аракчеева, через выходную дверь в освещенный сад. Аракчеев, придерживая шпагу и злобно оглядываясь вокруг себя, прошел шагах в двадцати за ними. Пока Борис продолжал делать фигуры мазурки, его не переставала мучить мысль о том, какую новость привез Балашов и каким бы образом узнать ее прежде других. В фигуре, где ему надо было выбирать дам, шепнув Элен, что он хочет взять графиню Потоцкую, которая, кажется, вышла на балкон, он, скользя ногами по паркету, выбежал в выходную дверь в сад и, заметив входящего с Балашовым на террасу государя, приостановился. Государь с Балашовым направлялись к двери. Борис, заторопившись, как будто не успев отодвинуться, почтительно прижался к притолоке и нагнул голову. Государь с волнением лично оскорбленного человека договаривал следующие слова. — Без объявления войны вступить в Россию? — Я... «Помирюсь только тогда, когда ни одного вооруженного неприятеля не останется на моей земле», — сказал он. Как показалось Борису, государю приятно было высказать эти слова. Он был доволен формой и выражением своей мысли, но был недоволен тем, что Борис услыхал их. «Чтоб никто ничего не знал», — прибавил государь, нахмурившись. Борис понял, что это относилось к нему, и, закрыв глаза, слегка наклонил голову. Государь опять вошел в залу и еще около получаса пробыл на бале. Борис первый узнал известие о переходе французскими войсками Немана и благодаря этому имел случай показать некоторым важным лицам, что многое, скрытое от других, бывает ему известно. и через то имел случай подняться выше во мнении этих особ. Неожиданное известие о переходе французами Немана было особенно неожиданно после месяца несбывшегося ожидания и на бале. Государь в первую минуту получения известия под влиянием возмущения и оскорбления Нашел то, сделавшееся потом знаменитым изречение, которое самому понравилось ему и выражало вполне его чувства. Возвратившись домой с бала, государь в два часа ночи послал за секретарем Шишковым и велел написать приказ войскам и рескрипт к фельдмаршалу князю Салтыкову, в котором он непременно требовал, чтобы были помещены слова о том, что он... Не помириться до тех пор, пока хотя один вооруженный француз останется на русской земле. На другой день было написано следующее письмо к Наполеону. «Государь, брат мой, вчера дошло до меня, что, несмотря на прямодушие, с которым соблюдал я мои обязательства в отношении к вашему императорскому величеству, войска ваши перешли русские границы и только лишь теперь получилось петербурга ноту которую граф лористон извещает меня по поводу всего вторжения что ваше величество считаете себя в неприязненных отношениях со мною с того времени как князь куракин потребовал свои паспорты причины на которых герцог басно основывал свой отказ выдать сии паспорты, никогда не могли бы заставить меня предполагать, чтобы поступок моего посла послужил поводом к нападению. И в действительности он не имел на то от меня повеления, как было объявлено им самим, и как только я узнал о сём, то немедленно выразил мое неудовольствие князю Куракину, повелев ему исполнять по-прежнему порученные ему обязанности. Ежели, Ваше Величество, не расположено проливать кровь наших подданных из-за подобного недоразумения, и ежели вы согласны вывести свои войска из русских владений, то я оставлю без внимания все происшедшее, и соглашение между нами будет возможно. В противном случае я буду принужден отражать нападение, которое ничем не было возбуждено с моей стороны. Ваше Величество... «Еще имеете возможность избавить человечество от бедствий новой войны», — подписал Александр.